Глава 17. У верхнего конца вожжей. После смерти отца Константина, молодой государь, решили поставить во главе флота Фердинанда Врангеля. Он исследователь, знаменитый ученый, почтеннейший пожилой человек, бывший председатель правления российско-американской компании, друг Литке, воспитатель Константина, брат воспитателя Александра. Прекрасная кандидатура. Либеральное направление восторжествовало. Говорили, что молодой государь воодушевлен самыми лучшими намерениями, что это новый Петр, но что он либерален, гуманен, образован, прекрасно воспитан лучшими людьми века, очень деятелен, как и либеральный брат его Константин, что, по сути дела, по велению свыше, В России происходит что-то подобное революции. Еще задолго до этого Врангель вызван был из своего поместья в Исландии и назначен начальником гидрографического департамента. Таков подготовительный шаг. Из Ревеля одновременно вызвали Федора Петровича Литке. Врангель ждал. Он стар, опытен, знает и любит Россию. Так ему казалось. Но шесть лет проведенные неудел в изгнании открыли даже ему глаза на многое. Во взглядах своих он все более сходился с истлянскими друзьями, которые, как и он, считали себя униженными которые теперь ожили в надежде на перемены. Врангеля потребовали к молодому государю. Сдержанная торжествующая улыбка играла под его короткими седыми усами когда он шел по дворцовой лестнице флидель адъютант провел адмирала в кабинет фердинанд петрович с благоговением и почтительностью выраженной в фигуре и лице подошел к молодому императору которого знал давно который был ему дорог близок и по духу и по идеалу а на другой день фердинанд петрович Тем же размеренным шагом вошел в огромный кабинет начальника главного морского штаба, расположенный в одном из угловых кубов Адмиралтейства. До сих пор здесь сидел князь Меньшиков. Приятно занять его место. С тех пор каждое утро рысак подкатывает адмирала к подъезду с часовыми. «Врангель во главе флота России!» после того, как был отстранен, пренебрежен, почти забыт и с ревностью подозревал, что правительство насаждает в России немцеедство. Ныне власть в его руках. Он сдерживал себя, когда сердце побуждало возместить обиды. Он намерен действовать со всей своей справедливой строгостью. Россия переживает тяжкую пору. Битва в Крыму в разгаре. Черноморского флота не существует, он затоплен. Крым стал театром сухопутных военных действий. Экипажи потопленных кораблей сражаются на суше в траншеях и на бастионах. Они составляют главную силу обороны Севастополя. Балтийский флот заперт в Кронштадте, а частью за другими укреплениями. В Архангельске силы невелики. В Риге на грибные суда Поставили пушки. Латыши и ополченцы выходили смело из Болдыра и в море. Стреляли по подходившему английскому кораблю, который боя не принял. Дав несколько выстрелов, ушел. По сути дела, современного флота у России нет. И нет войны на море. И не от Врангеля зависит исход кровавой борьбы. Но Врангель должен привести в порядок флот. создать в будущем из скадры винтовых судов. Все это очень сложно. Единственные победы русского флота одержаны в Петропавловске. Завойка с блеском отличился. Фердинанд Петрович всегда считал его дельным, вертким. Поразительно, как вышел он из положения совершенно безнадежного. Но Завойка зять врангеля, расхваливать неудобно. А победа там, как считают в Петербурге, невелика, но она важна для поддержания духа. Со своей стороны Врангель, хотя особенно и не распространялся об этой победе, но сделал все возможное, чтобы объяснить ее подлинное значение, и постарался, чтобы она принесла заслуженные плоды Василию Степановичу. Завойко ныне адмирал. И победа эта, Он согласен с Муравьевым, совсем не мала. Чем дальше, тем значительнее она будет выглядеть по сути дела, а не только для поддержания духа. Врангель вставал из-за стола, ходил воинственно по кабинету, подходил к окну. Видна Нева во льду. Он снова в столице России. Опять ему принадлежит власть еще большая, чем прежде. Пройдет некоторое время, прежде чем к этому привыкнешь. Наши войска несут поражение. Но грядет победа либералов, людей ума, трезвости и умеренности. Поэтому, несмотря на озабоченность и плохие известия из Крыма, на душе весна. Еще шли кровавые бои, но в Петербурге уже почувствовалась близкая оттепель. Нужны новые усилия всей страны. Победа не за горами, а там и заключение мира, перемена политики, реформы, широчайшее поле деятельности открывалось для каждого, кто не глупо был отстранен при покойном императоре. Теперь дело только за победой, чтобы мир заключить с достоинством. Вошел адъютант, белокурый и голубоглазый офицер с узким лицом. и большой нижней челюстью. Приехал Мишель Рейтерн. Врангель приказал просить. Очень милый молодой человек. Есть у него крайности в суждениях, но что сделаешь с нынешней молодежью? Приятель племянника Гилюли Врангеля, нынешнего, по сути дела, главного деятеля в правлении компании. В кругу преуспевающих молодых людей Рейтерн — заметная звезда. Вообще, вся эта молодежь ждет реформ. Ныне и перед Рейтерном открываются виды на будущее. Метит его чуть ли не в товарище министра финансов. Он и при покойном императоре неуклонно двигался вперед. Мишель Рейтерн, крупный, светлый, у него немного наглые глаза, но прекрасные манеры, уверенные. Он легко и быстро подошел к Фердинанду Петровичу. Лицо его выражало восторг. «Я приехал посмотреть кабинет князя Меншикова. Никогда не был в логове этого зверя!» — с улыбкой сказал Рейтерн. С победой он уже поздравлял дорогого дядюшку Фердинанда, как звали старого адмирала в кругу друзей Гилюли. «А каково Камчатка прославилась на весь свет!» — воскликнул Мишель, переходя на другую тему. «Да...» «Но льется кровь, Мишель!» «У нас есть свой человек на Камчатке, наш будущий профессор Дитмар!» а разве Завойко не свой?» спросил адмирал. Рейтер внутренне поморщился, но лицо его расплылось в улыбке. «Да-да, свой! Василий наш Свет Степанч, Близко освобождение крестьян в России, дядюшка!» сказал Мишель с восторгом. «Мужики, освобожденные от помещиков, Пойдут на фабрики работать. «Где же наши фабрики?» спросил Врангель. «Россия бедна средствами. Придется привлекать иностранный капитал». Подразумевалось, что тут самим помещикам и землевладельцам не обойтись без посредничества. «Да, надо винокуренные заводы открывать. Открыли же вы в годы своей жизни в Руиле завод по выгонке спирта». Это прекрасное предприятие снабжало Аляску. А ведь свободный крестьянин на заработки пойдет, и у него денежки появятся. Это будет не аляскинский колош. Вскоре Мишель откланялся. Уход его кстати. Но он еще более возбудил Фердинанда Петровича. Адмирал с вдохновением подумал о том, что наступает век свободы. Мишель прав. Впереди реформы, хотя он, как молодой человек в хорошем настроении, в легкомысленной форме это выразил. Следует подумать о финансах государства. На службе Мишель серьезен и строг. Входя в должность, Врангель чувствовал, что под покровительством императора-либерала сможет взять флот в свои руки. Иную форму надо ввести, проще и удобней, облегчить службу матросу. Предстоит перестройка верфий, введение нового устава, но первое время придется употребить на восстановление влияния отстраненных в свое время пожилых и порядочных людей. Нельзя сказать, что новый управляющий морским министерством держал вожжи, через которые шло управление всем флотом и морскими делами, только в своих руках. По нынешним временам за вожжи хваталось Сразу много рук. Явился новый начальник гидрографического департамента. Он назначен на эту должность по рекомендации брата Георга Врангеля и с одобрения его высочества. Как быть, ваше происходительство, с картами Устья Амура или Мана? Куда их поместить? Это очень неприятный вопрос. Врангель еще раз посмотрел карты. «Паллада, как я вчера получил донесение, — сказал он, — не вышла в Амур из замелий. Об этом сообщает адмирал Путятин, а также контр-адмирал Невельской, составлявший сам эти карты. Поэтому все, что прислано из ныне расформированной Амурской экспедиции, нуждается в тщательной проверке. Подобные ошибочные карты мы не можем поместить в депо-карт». Донесения, идущие с устья Амура, а также недавно прибывшие сюда живые свидетели, офицеры флота, говорят одно и то же. Карты неверны. А Муравьев желает ввести Камчатскую эскадру с Авророй в реку. Говорили, что Палладова идет, а не вошла. На поверку эти карты, в долгий ящик. Теперь нельзя было не признавать, что Амур открыт и пролив отделяет остров от материка. но от этого невельской не стал приятней хотя и произведен в адмиралы против него выдвинуты новые обвинения ведь он повинен что палладда в реку не вошла но теперь намур на придет за войку дельный человек серьезный и основательный глупость конечно совершена была в свое время имел он все возможности действовать на муре и ничего не сделал а невельской с налету Все перехватил у него и взглянул шире, пренебрег буквы инструкции. Муравьев ухватился и начал действовать. Завойко узко очень смотрел. Но теперь Муравьев переводит Петропавловский порт на Амур. Жаль Петропавловск. Но зато Завойка будет на Амуре. Сам Муравьев идет на это. Во всяком случае, Василий Степанович теперь-то уже... Проверит все и выяснит. Он представит правительству истинную картину. Он проверит все действия самого Невельского. А когда-то Невельской смел проверять его. Сведениям Завойка можно всегда поверить. Герой войны идет нынче на Амур. Так думал генерал Врангель в те дни, когда уже гремели залпы под Севастополем и, казалось, сотрясали и желтые здания петербургских министерств и департаментов, и, казалось, ни у кого не было иной цели, как всеми силами помочь Крымской крепости, хотя уже многие ждали реформ, выгод и больших перемен.